Руна Турс, Турисас, Тёрн, Бог Тор, Место недеяния, Шип, Расчистка пути, йоту. У Турисас различные значения. Турс – демон, несущий разрушение. Родившись от слияния пламени и льда, Сей великан инистый Сила зла всегда. И Турисас Есть молот Мьёльнир Сокрушающий, Могучий молот Тора, Порядок защищающий. Магический Мьёльнир Своим шипом терновым Спасет от хаоса, Расчистит путь к деяниям новым, Затупит меч врага, Неуязвимым воин станет Как ледяной От льда Стрела отскочит Не достанет И Турисас Вход Врата в царство мертвых Олицетворяет Где в смерть вгоняют Сдерживают Усыпляют Вот вынужденный Одномеренный Отказ И действия по принуждению подчас. Рутинный мир тобой обжитый весь. Тут чувство стадности нам шепчет. За черту не лезь. Реальность новая, что за вратами, Нас так манит, так зовет. Там принцип бытия иначе понят, В новом свете предстает за вратами мир радости, но пропасть на пути помеха, и нужно стать другим, чтоб перепрыгнуть и достичь успеха. Расстаться с тенью нужно. Тень нас тянет вниз, на дно, вернуться к прошлому потом не суждено. Уврат нас Страш порядка поджидает, нас испытаниям жестким подвергает, и ценности из мира низшего туда не протащить. Когда цепляешься за хлам, со входом лучше бы повременить. Одни среди людей считают, все на свете им должны, другие в том Что сильный прав всегда убеждены. Есть неудачники, Те подсознательно побед боятся, Предпочитая быть несчастными И жалостью к себе питаться. Но великан не принуждает никого, И выбор дан. Есть за спиной прошлое, Удобное, как старенький диван. Коль отступаешь, знай, что горечь ситуации не растворится, смысл ситуации нас к осознанию побудить, поэтому она вернется возродится. Так кто-то годы длинные себя к прыжку готовит, а кто-то долго на краю стоит, но не решившись на прыжок, отходит. Вы сильно изменились, и Турисас Примая подает вам знак. Молдавец, старый груз, пора перетряхнуть рюкзак. Могучая, тяжелая. Всегда на переломе руна Турисас приходит. Проблемы, накопившись, до кипения доходят. Две фазы в Турисас. Одна для размышления и принятия решения. Вторая — действие без промедления. Упустишь время — на сомнения вся энергия уйдет. А ситуация раздавит и сомнёт. Вот Турисас обратная. И означает, что вы очень поспешили, вы не уверены и не додумали. Вот врата перед вами и закрыли. Уверенность приходит с поддержкой Эгрегора, Как волевой поток, способный сдвинуть горы. А значит, и помеха на пути не обязательно разруха. Она нас учит, прибавляет силы духу. Она позволит выполнить судьбы предназначения. Не взгоды жизни учит принимать без возражения. Вратами ведает богиня Фрига, Одина жена. Большая мастерица, открывать врата она, Поможет Фрига нужное решение принять, Распутать, отыскать или тайну разгадать. Вхождение во врата, на более высокую ступень восход — И космосу Не безразличен Этот качественный переход Прогресс Под наблюдением Абсолюта Строго А перед вратами Испытывает Страш порога Представ Пред вратами О смысле Прежде чем входить Ты прошлое Благослови, пусти, чтоб силу возвратить, чтоб сила эта пробуждающую стала, энергию дала для нового начала.